Глава двенадцатая. На то, чтобы добраться до неисправного модуля, заменить его и собрать всю конструкцию обратно, у меня ушло около часа. Как только я захлопнул технологический люк, в недрах машины что-то пискнуло, скрижетнуло, раздался звук работы электродвигателя и лопасти вентилятора пришли в движение. Готово! Починил мать его! От хорошо сделанной работы аж настроение поднялось. Я чуть ли не напевать начал. Пришлось даже напомнить себе, что я сюда пришел не вытяжку ремонтировать, а то что-то совсем раздухарился. Бросив испорченную плату в сумку, я повернулся к Фине. Девушка смотрела на меня каким-то новым, но при этом очень знакомым взглядом. Я сначала даже растерялся, когда вспомнил, откуда мне знакомо такое выражение, с трудом сдержал смех. «Блин, да ладно!» «Фина, ты же капитан гвардии. Винторога на ходу остановишь и роги ему отобьешь. Ты чего?» «Да, кажется, у женщин это в крови. Хоть у земных, хоть у аврарианских. Ты можешь быть трижды крутым чуваком, красавчиком с голливудской улыбкой и девятизначным счетом в банке. Ты можешь завалить даму цветами и дорогущими подарками, устроить ей самое незабываемое свидание». Вырезать до седьмого колена всех родственников мерзкого типа, посмевших наступить ей на ногу в клубе, но ничто из этого не сделает тебя в ее глазах настоящим мужчиной. Это гордое звание ты можешь получить лишь собственноручно, устранив засор в унитазе, прикрутив отвалившуюся дверную ручку на двери в ванную или починив ее любимый фен. Сделай это, и она твоя. А до тех пор, ну, она подумает». «Для женщины нет существа сексуальнее, мужчины с гаечным ключом в руке», и только что я получил этому очередное подтверждение. «Ого!» – кажется, Фина была по-настоящему удивлена. «А как ты понял, что нужно делать?» «В смысле?» – я посмотрел на девушку непонимающим взглядом. «Ну, я всегда считала, что только техники или инженеры с механизмами возятся. А ты так уверенно все делал?» «Я мысленно выругался». Все забываю, что Дэймон — аристократ, который тяжелее... Хм, тяжелее клинка духа ничего поднимать не должен, по идее. А я тут инструментами размахался. Ну, во-первых, у меня хобби такое. Было. Почти не соврал я. С техникой ковыряться. А во-вторых, у меня в асисте была инструкция по замене платы. Тут тоже почти не обманул. Инструкция, блин. Ну да ладно. Зато получил дополнительную плюшку и немного качнул электрические схемы. А это очень неплохо. «Ого!» — Фина уважительно покачала головой. «И что дальше?» «Дальше мы разберем вторую турбину и отправимся в Андертаун, потому что если мы сейчас починим обе, у службы контроля, которая здесь наверняка имеется, неминуемо возникнут вопросы, чем таким занимались два техника, закончив ремонт, и какого хрена они не взяли новую работу». «Ну, допустим, я могла бы предположить, чем могут заниматься два техника разного пола в темном уединенном месте». Промурлыкала Фина, и я чуть не поперхнулся. «Как-то видел фильм, который начинался точно так же», – пробормотал я под нос. «Что-что?» – Фина подалась ко мне. «Извини, я не расслышала». «Работать надо, говорю. Смена у этих ребят восемь часов. Нам еще вернуться успеть нужно». С этими словами я подхватил сумку и зашагал ко второй турбине. Блин, ну вот как так? От попадания в другой мир ждешь головокружительных приключений и любви красавиц, а когда все это на тебя сваливается, ты идешь ремонтировать гребаную вытяжку в катакомбах. Нет во вселенной справедливости, как ни крути. Я откинул люк на турбине, быстро разобрал кожух и зарылся в потрохах вентилятора. Вынул платы, живописно раскидал их вокруг, а потом, пользуясь все тем же сканированием, нашел клемник с целым жгутом проводов и выдернул несколько из гнезд. Исключительно на тот случай, если кто-то вдруг поинтересуется у технарей, какого хрена они так долго возились с пустяковой работой. Закончив, я положил рядом с платами инструменты, встал, отряхнулся и с наслаждением хрустнул затекший шеей. Все, готово. У нас еще есть несколько часов, затем нужно будет вернуться и собрать все это в кучу. Ну а пока выдвигаемся в Андертаун. Все, погнали. Я подхватил сумку с одеждой, активировал навигатор в ассисте и, убедившись, что Фина идет за мной, быстро пошел в направлении, указываемым маркером. Насколько я понял, переход в Андертаун с технического этажа башни номер 6 был более чем полностью нелегальным. Иначе зачем бы понадобилось размещать его в такой заднице? С меня семь потов сошло, пока мы добрались до очередного люка, и в отличие от уже виденных мною, этот был проделан самым что ни на есть кустарным способом. Кто-то, вооруженный резаком и сварочным аппаратом, основательно здесь потрудился. Крышку люка сварили из толстого металлического листа с острыми, необработанными закраинами. Сам люк представлял собой неаккуратную дыру в переборке. Но и тот факт, что проход был замаскирован кучей пустых ящиков, только подтверждал мою теорию. Ни замка, ни тем более устройства, считывающего информацию сосиста, ни каких-либо других мер безопасности. Ну что ж, тем лучше. Раздвинув ящики, я с большим трудом поднял тяжеленную крышку люка и глянул вниз. По стене на нижний уровень уходил ряд аккуратно приваренных к стене скоб. Опять вниз. Надоело. Хотя «Андертаун» на то и «Андертаун», чтобы внизу находиться. Ладно, судя по навигатору, идти осталось совсем немного. И слава богу. «Переодеваемся», — скомандовал я. «Рабочую одежду, инструменты и прочее оставляем здесь. На обратном пути заберем». «Наконец-то!» — в голосе Фины послышалось искреннее облегчение. Девушка быстро скинула робу и осталась в боевом костюме. «Так, теперь мне переодеться и в путь». «Двинули!» — буркнул я, переодевшись и полез в люк. Спустившись, я огляделся, используя фонарь — единственный предмет, что прихватил с собой из рабочей сумки. «Хм, интересно. Если бы я был на земле, то сказал бы, что нахожусь на недавно достроенной, но еще не отделанной и не введенной в эксплуатацию станции метро. Однако я был не на земле, и, следовательно, стоило предположить, что это скорее ветка транспортной инфраструктуры, вроде той, по которой мы перемещались между башнями». Только, кажется, заброшенная, так как ни света, ни пультов, вызова вагончиков здесь не было. Ну и ладно. Куда нам дальше? Фина спустилась вслед за мной и теперь заглядывала мне через плечо, пытаясь рассмотреть ассист. Почти пришли, я посветил фонарем вперед. Кажется, нам туда. Я подошел к двери, аналогичной той, через которую мы выходили на платформу уровнем выше. Замка здесь не было, и я, подумав, просто взял ее за ручку и потянул. Открыто. «Хм, ну хорошо. Я шагнул через порог, осмотрелся и поманил за собой Фину. Кажется, пришли». В десятке метров от нас виднелась очередная дверь, на сей раз открытая. В проеме был виден тусклый свет и слышен приглушенный гомон. Нам определенно туда. «Стоило нам шагнуть через порог, как мы очутились в совершенно другом мире». Я ожидал очередного технологического коридора, а оказался в тоннеле, тускло освещенном дежурными лампами. Сразу у входа топтались несколько оборванцев в лохмотьях, заметно оживившихся при виде нас с Финой. «Э, друг! Привет, друг!» Один из оборванцев рванулся к нам так шустро, что я даже напрягся. «Друг, надо чего? Пыль, колеса, девочки!» «А девочки такие же красивые, как ты!» — не удержался я. «Почему же? Нет, девушки лучше!» — не смутился оборванец. «Отведу к лучшим в районе». «Нет, спасибо, не интересует». «А кредиты есть, друг? Пара кредитов?» «Нет, нету». Я покачал головой. «Слушай, да тебе жалко, что ли? Дай пару кредитов». Оборванец не унимался. Я сказал «нет», что тебе не ясно. Я начал раздражаться. «Да ладно, ты что, без кредитов сюда пришел, что ли? Не заливай». А это уже хамство. «Слушай, друг», — как можно проникновение произнес я. «Шел бы ты отсюда, по-добру, по-здорову!» Глаза оборванца блеснули недобрым блеском. «Да какой ты мне друг!» Негромко и с искренним презрением проговорил бродяга, сплюнул на пол и побрел к своим. «Тьфу, блин! Не перевариваю таких типов!» Я качнул головой, показывая Фине, что нужно идти дальше. Девушка была не против. Кажется, ей тоже тут не очень нравилось. Ну да неудивительно. Вон какими сальными взглядами ублюдки ее провожают. Облизывают прямо. Гоблины подземные. Мы прошли мимо оборванцев, и я повернул налево. Ты знаешь, куда нам идти? Фина шла рядом и незаметно осматривалась. Девушка была напряжена и будто ждала нападения каждую секунду. Это она правильно. Мне тут тоже не сказать, чтоб комфортно. Да, знаю. Я общался с Алексом. «Наш умница-ботаник, кажется, частенько здесь бывает, нарушая правила Академии». Он подсказал одно место. «Если мы не сможем выйти на Кейла, на там, не сможем нигде». Подземная улица тем временем тянулась дальше. Ощущение было такое, будто мы оказались в гетто. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. С обеих сторон тянулись лачуги, слепленные из того, что оказалось у местных под рукой. Металл, картон, какие-то доски, обрезки труб. Кто-то сушил белье прямо в проходе, растянув через него нейлоновый шнур. Кто-то что-то готовил на импровизированной печи из обрезанной бочки. Тот еще пейзаж. Отовсюду на нас смотрели глаза. Равнодушные, презрительные, голодные, жадные. Однако подходить или окликать нас никто не пытался. Должно быть, оборванцы, тусовавшиеся у входа, работали там на постоянной основе, ожидая визитеров сверху, а вот местным на пришельцев было абсолютно плевать. Метров через три столачуги закончились, тоннель расширился, свет стал ярче, откуда-то послышалась музыка. На улице стал попадаться народ, одетый поприличнее оборванцев на входе, но в стиле «я надену все лучшее сразу». Еще несколько десятков метров, и мы оказались в огромном квадратном зале. Навигатор показал, что мы почти пришли, и я остановился, чтобы оглядеться. Зал был застроен разнокалиберными сооружениями, что напоминали пчелиные соты. Квадратные здания, металлические контейнеры, какие-то совсем неидентифицируемые конструкции громоздились друг на друга и были облеплены многочисленными мостками и лесенками. Грохотала музыка, совсем не похожая на ту, что играла в «Роблоксе». Яркими вспышками сверкали неоновые вывески самых ядовитых и кислотных расцветок, какие можно только представить. У входа в одно из заведений выясняло отношение парочка за забулдык, а в переулке два тела переплелись в объятиях, конвульсивно двигаясь и запаленно, душа в такт. «Квартал с увеселительными заведениями, значит, видал я подобные, в странах третьего мира, и нормальные люди старались туда не соваться». Так себе местечко, задумчиво протянула Фина. Я лишь пожал плечами. Других не подвезли. Ладно, пошли. Почти на месте. Я свернул в один из переулков и уверенно пошел вперед. Нужное нам заведение расположилось у самой стены зала и выглядело значительно лучше других. Названия у бара не было, а на вывеске светилась переплетенная проводами бутылка. Именно так это место описывал Алекс. Так, ну, первая часть плана выполнена. Мы добрались. Дело за малым — найти концы, ведущие к мастеру Кейлану. И если по первой части плана у меня нареканий на этапе планирования не было, то вторая... Вторая была надежна, как швейцарские часы. В саркастическом смысле. «Нам туда», — я показал Фини на бар. Та кинула фасад оценивающим взглядом и хмыкнула. «Выглядит приличнее многого здесь. Может, внутри даже через лужи блевотины переступать не придется?» Я усмехнулся, мол, шутку понял. «Ну и чего мы тогда ждем? Пошли!» Фина посмотрела на меня с нетерпением. «Сейчас, погоди, одна деталь. Позволь?» И прежде чем девушка успела ответить, я шагнул к ней, взялся за молнию наглухо застегнутого боевого костюма и потянул ее вниз. «Чтобы меня раздеть, совсем не обязательно было лезть в эти катакомбы». Девушка старалась говорить насмешливо, но в голосе отчетливо прорезалась хрипотца, а дыхание моментально стало тяжелым. «Или тебе нравится, когда на тебя смотрят?» Циц, буркнул я. «Это для дела!» Я расстегнул молнию так, чтобы в вырезе появилась верхняя часть пышной груди и заманчивая ложбинка. Отошел на пару шагов и, склонив голову, оценил плод своих трудов. «Прекрасно! Просто прекрасно!» «Нравится?» — с вызовом спросила Финна. «Очень», — искренне признался я. «Ты хочешь, чтобы я пошла туда в таком виде?» Девушка посмотрела вниз и слегка поморщилась. «Именно», — я кивнул. «Тебе это будет дорого стоить». «Старки всегда платят свои долги», — буркнул я. «Правда, в оригинале не Старки, а Ланнистеры, но кому в этом мире есть до этого дела?» «Ловлю на слове», — Фина усмехнулась. «И что мне нужно будет делать?» Сидеть на стуле, потягивать выпивку и очаровывать всех окружающих. В общем, то, что у тебя и так очень хорошо получается. Я вернул девушке усмешку. — Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — вздохнула госпожа капитан. — Я тоже, Фина, я тоже. Я улыбнулся и отставил руку, предлагая девушке взять меня под нее. — Пойдем, а то вон оборванцы уже какие-то пялятся. Она оперлась на мою руку, не применув прильнуть ко мне всем телом. Я толкнул дверь, и мы вошли в бар. Что ж, сейчас посмотрим, насколько мой план жизнеспособен.